Глава 2 Черный генерал Алекс, командующий Черного эскадрона космических сил клана Хевель по прозвищу Черный Дьявол. Приблизительный перевод с языка щевронов, примечание автора. Крейсер Хаш, флагман Черного эскадрона клана Хевель был направлен командованием с разведывательной миссией в центр спиральной галактики. Выяснить обстановку у окраины группы темных миров враждебного клана Узалов. Ситуация на фронте нестабильная. Ожидался массированный прорыв противника, и штабу требовались данные по концентрации их войск на границах для определения направления удара. Эскадрон получил приказ провести проникновение за линию обороны и всплыть в тылу рядом с одним из ключевых центров противника. Крейсер для выполнения своей задачи обладал самыми современными системами маскировки, хорошей бронёй и защитным полем, но слабыми атакующими возможностями. На его корпусе смонтированы четыре огневых турели в виде космических истребителей и трансформеров «Последний», хорошо зарекомендовавшей себя модели «Кусака». Турели позволяли вести оборонительный огонь непосредственно с корпуса корабля или отстыковываться для прикрытия флагмана, связывая боем москитные силы противника. Также их можно было использовать для скрытной высадки на планеты с невысокой плотностью населения. Экипаж эскадрона подобрался небольшой, но самый отчаянный и храбрый. Все были ветеранами под стать своему командиру. Их миссия подходила к своей кульминации — Линию фронта им удалось проскочить так незаметно, что даже не шелохнулся и не пискнул ни один сенсор в радарных установках сторожевиков. Осталось только проявиться из-под пространства, собрать разведматериалы и отчелить домой. Оба воюющих клана принадлежали древней расе гуманоидного вида «Щевронам». Но пути представителей одного и того же биологического вида, как ни странно, разошлись. Их народы были очень гордыми, честолюбивыми и жестокими, а также каждое сообщество обладало непомерными амбициями. Споры между ними за лучшие места под звездами начались очень давно, постепенно перерастая в кровопролитные сражения и геноцид. Они делили между собой все – планеты, технику, ресурсы, энергию, информационную энергетическую сущность существ, наиболее понятную нам при переводе термина на земной язык как «знание». Последнее ценилось, наверное, больше всего остального. Люди расы щевронов, если их уже можно было отнести к людям, продвинулись в плане технологий далеко вперед. Они превратили себя в подобие киборгов, снабдив тела всевозможными гаджетами, системами и усилителями. Теперь полезной информации не требовалось храниться в бездушных серверах, компьютерах и других эскинах. Мозг человека, способный подключаться к любой сети, получал и хранил знания у себя напрямую. Возросло и личное значение каждого индивидуума, обладателя обширными знаниями. Со временем, чтобы их получить, стало необходимым по мере развития проходить определенный ритуал – параб, где учитель мысленно объединялся с учеником и передавал копию своей энергосущности. Оно помогало будущему носителю легко использовать опыт обучающего позволяя ему при необходимости советоваться с виртуальным учителем у себя в сознании. Но без ментальной энергии тела, имплантированная в обычную, с земной точки зрения, сеть, энергосущность быстро умирала, исключая долгое использование любого внешнего хранилища без своевременной подпитки. Поэтому щевроны придумали другой принцип функционирования системы памяти, основанный на биокомпьютерах своеобразных квази-живых, но неодушевленных организмах, состоящих из множества нервных клеток, соединяющихся в одну ментальную сеть. Да, сети тоже стали ментальными на основе биотехнологий, неограниченными проводами, но сдерживаемыми границами обитаемого планетарного пространства. Связь между планетами, разбросанными по галактике, по-прежнему осуществлялась через сверхмощные технические передатчики. Каждый человек получал свою собственную специализацию, которую он приобретал вместе с частичкой сознания учителя. Этим определялась профессия и место ее приложения в клане. Удерживать в голове сразу множество специализаций могли не все, а лишь немногие высокоразвитые избранные. Они были наперечет и всегда занимали главенствующие места в иерархии, руководя остальными. Поединки зазнания с врагами заканчивались принуждением пленного противника к слиянию и поглощению его энергетической сущности. Этот древний обряд тоже имел свое название – Ирексер. Вроде бы биологический носитель при этом погибал, но его сознание оставалось и передавалось командирами своим соклановцам, увеличивая их технологический и научный потенциал. По сути, происходило полное уничтожение вражеского населения. Геноцид чужих носителей с замещением их личностей, но с передачей всей необходимой информации новому владельцу. Генерал Алекс, как высший командир, владел комплексом из четырех составляющих его ментальную сущность ядер знаний лучших, на тот момент умов клана. Первый — кибернетик, полковник Фортран, руководитель научного сектора Генштаба. Знания. Кибермаг, повелитель роботов. Программный синтез. Взлом системы виртуальных сред, пространственная переброска и связь, усиленный разведывательный комплекс, тактические вирусы, чертежи роботизированных механизмов, устройств и программ, ранее разработанных ученым. Второй. Воин. Подполковник Приор. Командующий батальона спецназа разведки клана «Черные дьяволы». Знания. Тактический бой любым видом оружия. Снайперская стрельба из любого вида оружия. Навыки выживания в любой агрессивной среде. Контроль и экстремальное управление телом. Подвижность, сила, ловкость. Тактика защиты и обороны. Скрытное перемещение, тактическая маскировка и помехи. Рукопашный бой, владение оружием ближнего боя. Лидерский контроль личного состава. Мотивация, дисциплина. Третий. Инженер. Контр-адмирал-махинатор, командующий инженерными силами космического флота клана. Знания. Разработка оборудования и транспорта, включая планетарный и звездный флот. Чертежи любого механизма и оружия, используемого кланом. Разработка технических укреплений, линий обороны. Создание производственных мощностей и инфраструктуры базы. Конструирование, создание, эксплуатация технических устройств клана. Четвертый. Энергетик. Энерговизирь клана-принудитель, глава энергетической отрасли клана. Знание. Извлечение и концентрация энергии из любой среды. Обеспечение энергией оружия и механизмов на расстоянии через нуль пространства. Сверхмощный телекинез, воздействие, перемещение предметов на расстоянии. Поражение противника энергетическим видом воздействия пространственными разрядами, термобарическими взрывами, плазменными проколами, гравитационной ямой, заградительным псиштормом. Создание мощного защитного энергетического поля вокруг любого объекта. Вызов вулканического извержения, тектонической подвижки, уничтожение звезды. На корабле класса разведывательный крейсер очень мало места для размещения дополнительного оборудования ментального хранения. Исключением служили спасательные капсулы, оборудованные биоискинами. На фоне звезд закрутился водоворот транспортной воронки, из которой вынырнул крейсер «Хаш». Его три из четырех башен рыскали стволами из стороны в сторону, проверяя работоспособность приводов. Величественно распустились боковые лепестки щитов корабельных энергоэкранов. По сторонам была отстрелена серия разведзондов, один из которых, набрав разгон, внезапно врезался в невидимое препятствие и взорвался. Резко стала спадать окружающая пелена, на клочки раздирая чужое маскировочное поле. Из пустоты проявились три крупных вражеских корабля, два крейсера и один эскадренный носитель с множеством истребителей и торпед. Они сразу сконцентрировали свои лучи на одном из действующих кусак и, пробивая щиты, разрушили башню.